Все удалось как нельзя лучше. Когда все каторжные улеглись, из барака вышли двое. Владислав Катковский и молодой парень по имени Войцех. Остановились неподалеку от конвойного и завели ссору. Конвойный прикрикнул на них. Не помогло. Ссора перешла в драку. Катковский сбил Войцеха с ног. Казак кинулся разнимать драчунов. Пока он оттащил Катковского... Мертвой хваткой вцепившегося в горло своей жертвы, к Саверии воина спокойно вышел за ограду. Казак отвесил Котковскому для острастки оплеуху и загнал обоих драчунов обратно в барак. Пригрозил, если не угомоняться, доложит вахмистру. Это означало порцию плетей. Воинственный пыл у обоих как рукой сняло. Тут же в скорости из барака вышел Иван, Почтительно поклонился конвойному, но тот, разозленный дрочунами, сердито махнул рукой. «Вертай обратно, морока одна с вами!» Иван замотал головой схватился за живот руками. «Но «Ну, иди!» — смилостивился казак. За углом ограды дожидался Ксаверий. Иван рассказал, как не хотел конвойный выпускать его. «Пронесло!» — сказал Ксаверий и крепко пожал руку Ивану. «В добрый час!» Сразу не возвращайся, повремени малость, предупредил Иван. Обожду, чтоб ты успел миновать деревню. Ни одну тысячу верст одолел Иван за свою не столь уж долгую жизнь, и с конца в конец прожигал всю Сибирь, позвякивая кандалами, так что полста верст не в диковинку. Однако так поспешать ни разу не приходилось. Да если бы по дороге, да прямо до без оглядки. а то и лесом, и болотом, деревню обходи, встречного обегай. Как-то не сразу пришло в голову, что снова он в бегах, третий раз, поди уж последний. Вся и разница, что в те разы, для себя самого чертомелил, а сейчас не только о своей шкуре забота, немалая разница. От того и оберегался, как никогда, обходил. по кустам продирался, как лось, ни одной речки по мосту не перешел, все вброд. На дорогу выходил только когда стеною лес рядом. И за всю ночь лишь один раз привалился передохнуть, когда миновал станцию Муравьево-Амурскую, и большая часть пути осталась позади. Поднялся, размял кости и дальше. «Одно хорошо — с пути не сбиться». Справа глубина Байкальская, а слева — Байкальские крутые берега. Шибко торопился, чтобы до полного свету миновать ближние две култукские партии. Катержных раны выгоняют на работу. Гляди и наскочишь на конвойного. Успел. Когда солнышко выглянуло из-за гор и позолотило Байкальскую гладь, обозначилось селение, разбросавшее домишки по берегам залива, врезавшегося между горами. Посреди селения разглядел Иван нехитрую деревянную церковку с невысокой колоколинкой, очень похожую на ту, навек памятную в Николаевской каторжной слободе. В версте от селения несколько балаганов, похожих издали на стажки сена, лагерь каторжных. Туда Ивану сейчас ни к чему. Густав сказал, что больница возле церкви. На стук Ивана дверь открыл сам фельдшер. Спросил только откуда. Иван и ответил, как было велено. Измурено от пана Густава. Фельдшер провел в приемный покой, посадил на табурет, размотал грязную тряпицу на его руке. Пробормотал в сердцах непонятное Ивану словцо. Конспираторы. Промыл рану и перевязал ее. после чего велел Ивану раздеться и лечь на в углу топчан. Иван запротестовал было, не болен он, и вовсе не досуг ему валяться, не затем пришел. Фельдшер посмотрел на него с мягкой укоризной, как на неразумного ребенка. «Разве не сказали вам, что должны вы меня во всем слушаться?» Иван устыдился своей строптивости и спросил только «Скоро ли сможет увидеть пана старсту. «Как только вы разденетесь, я пойду за ним», — ответил фельдшер. Больше Иван вопросов не задавал. Быстро по-солдатски разделся и лег под одеяло на матрац, туго набитый свежим хрустским сеном. Часу не минуло, как объявился Квитковский. Иван сразу признал его. «Люциан точно обсказал обличье култукского старосты». обменялись паролем и отзывом. Потом, не теряя попусту времени, Иван, как было велено Густавом, рассказал Квитковскому, что мастеровые каторжного Петровского завода, вместе с поляками, отбывавшими там каторгу, подняли восстание и что он послан на Кругобайкальскую дорогу звать здешних поляков присоединиться. что был у главного начальника в Мурине, и тот послал его в Култук, сказав, что култукская партия выступает первую. Известие пришло как нельзя более ко времени. Квитковский не мог лишь понять, действительно ли поднялись мастеровые Петровского завода, или это ловкий шаг Шаромовича в помощь ему. Настораживало удивительное совпадение. Известие пришло именно в канун начала восстания. Квитковский решил сразу сомнений своих никому не высказывать, тем более что срок начала восстания, кроме него, не был известен никому, даже Держановскому, и приняв известие на полную веру, употребить его к тому, чтобы поднять дух нерешительных и колеблющихся. Но для себя попытался выяснить истину и задал Ивану несколько вопросов. Прежде всего спросил Ивана «Много ли поляков на Петровском каторжном заводе? И кто начальствует над восставшими поляками?» Иван сразу понял, к чему заданы вопросы, и усмехнулся про себя. На эти вопросы отвечать ему было легко. «Поляков на заводе будет по более сотни», — сказал Иван. «Не похвалюсь, что всех хорошо знаю, но а с которыми в одном бараке проживал, те понятно известны. И начальник ихний, пан Зигмунд Лясковский, хорошо мне знаком. Арцемович, много раз встречавшийся с Лесковским в Варшаве и хорошо знавший его, сказал, что слышал такое имя и даже как будто видел этого человека и попросил напомнить, каков он из себя. И на это Иван ответил с полной охотой. Пан Зигмунд в моих годах, красивый пан, кудрявый и в усах, и росту хорошего, Пальца на два повыше меня будет. Подороднее, правда, малость, но ловок. И на поясах бороться мостак. Об заклад с ним побился на два полштофа. И хоть поборол я его, обида на меня не держал, а вовсе даже товарищами стали. Вот он, пан Зигмунд, и послал меня в Мурино. «А как же ты добрался до Мурино?» полюбопытствовал Кветковский. Сперва по Селинге сплыл до Устья, а там на Байкале, значит, рыбаки пособили. Попросил их уважительно довести до Мурина, а уж в Мурине я, стал быть, отыскал Шарамовича Густава, а он меня сюда послал. Версия относительно рыбаков, доставивших беглого каторжника в Мурино, показалась Квитковскому малоубедительной. За укрывательство беглых, тем более за пособничество в побеге, наказывали очень строго, и вряд ли нашлись бы охотники без особой корысти рисковать своей головой. Да еще подплывать к лагерю каторжан, охраняемому казачьим конвоем. Тут было что-то не так, и в то же время ясно было, что пана Зигмунта этот человек безусловно встречал, и не только встречал, но и знал его повадки. Да. И ни к чему голову ломать, если даже восстание на Петровском заводе всего лишь выдумка Шарамовича, то выдумка удачная, и надо употребить ее для пользы дела. И Квитковский сказал Ивану, что до вечера ему придется остаться в больнице, ибо только здесь он в полной безопасности, а вечером за ним придут. Либо сам Квитковский придет, либо кто другой, посланный им. В середине дня по пыльной Култукской улице прогрохотала крытая бричка, запряженная парой гнедых коней. Бричку сопровождали два казака на низкорослых монгольских лошадках, с шашками через плечо и короткими карабинами за спиной. Приехал войсковой казначей, привез офицерам и нижним чинам жалованье за июнь месяц. Хотя в этой глуши негде было и потратиться, в свое удовольствие, деньгам все обрадовались. Урядник Смолокуров, не торопясь, пересчитал пододвинутую ему казначеем грудку монет, ссыпал серебро в кожаный кисет, медь прямо в карман и сказал стоявшему за ним молодому казаку. — Припасите моха пару белоголовок, а после ужина соберемся в пекарне. Отпустив нижних чинов, Казначей выдал деньги прапорщику Важееву. — Не угодно ли перекусить перед дорогой? — пригласил прапорщик Казначея. — Составьте компанию, угощу отличной малосольной рыбкой. Но Казначей горесто вздохнул и, поблагодарив радушного хозяина, отказался от угощения, сказав, что не имеет времени свободного ни единой минуты. Кроме жалования, везет хозяйственные деньги полковнику Черняеву, и надо засветло добраться до Мурина. Прапорщик возразил, что полковник Черняев, по имеющимся у него сведениям, находится сейчас не в Мурине, а, скорее всего, в Мишихе. — Тем более надо поспешать, — сказал казначей и снова вздохнул. — В следующий раз угощусь вашей рыбкой. Прапорщик Важеев не особенно огорчился отказом казначея составить ему компанию, имея приятные виды на сегодняшний вечер. Священник, квартира хозяин его, вместе со своей супружницей, уехал в гости к благочинному в соседний приход и должен был возвратиться только на следующий день. Прапорщик оставался в доме наедине с Лизаветой Мелентьевной, и вознамерился использовать благоприятную обстановку для решительного объяснения с прелестной лизуточкой. Судя по всему, имелись вполне достаточные основания рассчитывать на ее полную благосклонность. И чтобы не случилось помехи, предупредил урядника Смолокурова, с вечерним рапортом можешь не являться, поеду в Михалево на пирог, к благочинному. Вернусь поздно, чтобы все тут без меня в порядке было. В полной надежде будьте, ваше благородие, поручился урядник. Смолокуров остался очень доволен распоряжением. Прапорщик не одобрял картежной игры между нижними чинами, особенно игры в деньги. И всякий раз с опаской садились в кружок. А какой уж веселье с оглядкой. Зато сегодня... Можно будет отвести душу. Еще более доволен остался присутствовавший при разговоре Кветковский, услышав, что привезли казакам жалование, воскликнул про себя: «Есть Бог!», потому как, зная повадки урядника Смолокурова, уверен был, что соберутся казаки вспрыснуть получку и перекинуться в картишки. Легче брать, когда все в куче. И если было еще какое сомнение, то теперь, после слов прапорщика, оно полностью рассеялось. Такого удобного случая Смолокуров не упустит. Очень удачно все складывалось. Кветковский не ошибся в своих предположениях. На вечернюю поверку построили каторжных много раньше обычного. Смолокуров даже поименные переклички не стал делать. Вместо того скомандовал. по порядку номеров, рассчитайся. Удостоверился, что последний во второй шеренге, как и должно тому быть, 24-й, неполный, и закончил проверку громогласно. Разойдись. И милостиво можно оправиться и закурить. Однако тут же приказал Квитковскому, чтобы не слонялись долго по берегу, не долдонали попусту, а побыстрей расходились по балаганам. Витковский сказал, что отведет всех строем на берег, чтобы помыли ноги и постирали портянки, после чего сразу же загонит всех спать. Попроворней там, распорядился Смолокуров и отправился в сопровождении остальных шести казаков в пекарню, куда Тимоха отнес уже несколько бутылок белоголовой и где Барановский, отпущенный с вечерней поверки, уже жарил лепешки на свином сале. Квитковский послал Францишика с Барского в больницу за Иваном и повел каторжных на берег Байкала. Квитковский стоял на камне с листком бумаги в руке, читал негромко, но внятно. Каторжные слушали молча, затаив дыхание. «Обезоружить конвой, убивая только в крайних случаях, если окажут вооруженное сопротивление», — читал Квитковский. после чего выступить немедленно в направлении мурина по пути следования присоединить к отряду сыльно каторжан второй и 3 култукских партий всех встречных на пути арестовывать и также вести за собой категорически запрещается притеснять местных жителей и мародерствовать брать дозволяется по усмотрению начальника отряда Лишь оружие, лошадей, упряжь и съестные припасы. За все конфискованное расплачиваться или выдавать расписки начальника отряда. В пути не задерживаться с тем, чтобы прибыть в Мурино не позднее полудня 25 июня. Начальник польского повстанческого легиона Густав Шарамович. Кветковский закончил чтение инструкции, привезенной ему Ильяшевичем, и поднял глаза. Все 47 каторжников первой култукской партии, не доставало одного Барановского, стояли перед ним, сбившись тесной толпой. Впереди, как два дуба на опушке рощи, стояли Держановский и Кривель. Сзади всех, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял чернобородый беглый с Петровского каторжного завода. И снова подумал Квитковский, как же действительно вовремя подослал его Широмович. «Братья-поляки!» — воскликнул Квитковский, взметнув руку. «Услышьте радостную весть! На Петровском каторжном заводе восстание наши братья польские сильные объединились с русскими братьями и захватили завод. Они прислали за нами Гонца. Он здесь, с нами. Все оглянулись. Иван был столь приметен, что каждый понял, о ком речь. Радостные возгласы были ответом к Витковскому. Он поднял руку, и все снова смолкли. Братья поляки, три долгих года ждали мы этого часа. Он настал. Но мы никого не принуждаем силою следовать с нами. Кто слаб Духом? кто страшится смерти в бою, пусть выйдет из наших рядов. «Не будет между нами такого Иуда», сказал Держановский и обернулся к толпе. И действительно, никто не только не вышел из рядов, но и не шелохнулся. Весть о том, что восстание уже началось и одержана первая победа, воодушевила даже тех немногих, кто колебался до последней минуты. Теперь же, если и нашлось бы, Два-три человека, не верящих в успех восстания и склонных остаться в стране, их удерживал страх подвергнуться ужасной участи Лисевича. В этот вечер уряднику Смолокурову везло всем на удивление. Известно давно, что карта не лошадь, к утру да повезет. А тут, сразу как пришли, сняли карабины, отстегнули шашки и повесили на деревянные штыри, вбитые в стену. На них развешивал Барановский свои ушаты для просушки в неведренную погоду. Уселись за стол и пропустили по единой стопке. Сразу пошла карта. Смолокуров играл, как всегда, расчетливо и прижимисто. Но вскоре убедился, что карта сама его оберегает. Назначит ставку семишник или алтын, проиграет, но как только возьмет карту на пяти алтынный или двугривенный, непременно выиграет его карта. Для проверки карты даже на озорство пошел, вовсе неуместные при такой крупной игре.